профессор Банников и Денисовы. Однако не все ученые согласны, что к о т и л о з а в р ы дали начало основным группам п р е с м ы к а ю щ и х с я Они полагают, что рептилии ведут свой род не от одного корня, а от разных. к о т и л о з а в р ы же, по их мнению, родоначальники анапсид, из ныне живущих к ним относятся только черепахи, и еще одного небольшого клана п р е с м ы к а ю щ и х с я ариосцелит, Очевидно, в близком родстве с последними был мезозавр, п е р в о е водная рептилия. Жил мезозавр в конце карбона и в начале перми в пресных водах той эпохи. Был похож на миниатюрного крокодила, длиной всего 70-100 см, невелик в общем, но челюсти имел очень длинные, тонкие, как у гавиала. На них тесным строем располагались острые игольчатые зубы, всегда готовые схватить рыбу, одолеть, которую было посильным м е з о з а в р о Одно время эту р е п т и л и ю завершавшую реконкисту завоевания стихии своих прародителей, считали в науке предком ихтиозавров. Теперь мезозавр выделен в особую группу — мезозаурия. Однако оставим водолюбивую рептилию и вернемся на пару абзацев назад. Там встретилось нам нерусское слово «анапсиды». Это название одной из трех групп п р е с м ы к а ю щ и х с я разделяемых по строению ч е р е п У анапсид череп такой же, как у стегоцефалов и котелозавров, цельный, с пятью дырами для ноздрей трех глаз. Но у некоторых рептилий более позднего происхождения справа и слева на черепе есть еще по одному, а у многих и по два отверстия, так называемые височные ямы. Снизу каждый из них о г р а н и ч е н а скуловой дугой. Первых, у которых по одной височной яме, называют синапсидами, а вторых геопсидами. Рептилии и синапсиды до нынешних дней не дожили. Это в основном звероподобные ящеры. Терапсиды – предки всех млекопитающих, о них немного позднее. Но диапсиды живут и поныне. Все современные, кроме черепах, присмыкающиеся, обладатели двух скуловых дуг. Однако для чего эволюции понадобились эти похожие на глазницы височные отверстия? А для того, чтобы мускулатура, приводящая в движение челюсти, была более мощной. Ведь во впадинах черепа могут разместиться более крупные пучки мышц, чем на его ровной малорельефной поверхности. Кости и легенды В Австрии, в городе Клагенфурте, на базарной площади стоит внушительный монумент. Памятник поставлен около 1500 года. Изображает он великана, дракона, извергающего из пасти пламя, то бишь водяной фонтан, и узловатую дубинку, которой великан обрабатывает бока ч у д о в и щ Дракон, особенно его физиономия, несмотря на перепончатые крылья летучей мыши, очень напоминает шерстистого носорога, лохматого зверя, который вместе с мамонтом обитал в Европе в ледниковую эпоху. Историки говорят, что огромный череп, послуживший скульптору-моделью для головы дракона, был найден в конце 15 века неподалеку от Клагенфурта. Разумеется, без лишних дебатов решили, что голова размером с бочонок может принадлежать только дракону, побежденному в стародавние времена местным Георгием Победоносом. В честь дивной находки отцы города постановили соорудить на базарной площади означенный монумент. Другой австрийский дракон хозяйничал около Вильтона, где ныне стоит знаменитый монастырь. Прежде говорят, на этом месте у дракона был сад. В саду росли золотые яблоки, а окружала его ограда из чистого серебра. Дракона победил благочестивый г е й м у Он не забыл, что своей победой обязан Богу. Продав золотые яблоки, признательный драконоборец построил на вырученные деньги монастырь и поселил в нем монахов. Каждый средневековый монастырь, даже самый захудалый, хотел иметь в качестве родоначальника своего, святого Георгия. Не хватало драконов. Очевидно, церковь должна была придумать какую-то теорию, объясняющую редкость драконов, и сочинитель нашелся. В 17 веке иезуит Кирхер в своих научно-естественных сочинениях представил дело так. Земля, по его учению, как швейцарский сыр,